Путешествие во Флориду Бартрама, Природа восточной и западной Флориды Романа, территория Флориды Уильяма и сочинение Клиленда о культуре сахарного тростника в восточной Флориде. Они быстро разошлись и пришлось печатать новые издания. Успех был бешеный. Председателю Бушечного клуба было недочтение. Он решил собственными глазами осмотреть нужную ему часть Флориды, чтобы определить место для сооружений Колумбиады.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 Там они немедленно пересели на предоставленное им правительством вестовое судно морского министерства Тампика, которое ждало их под парами. Скоро берега Луизианы скрылись из виду. Переезд был недолгий. вдвое суток Тампика прошел 480 миль и достиг берега Флориды. Путешественники увидели перед собой землю низменную, плоскую и с виду совершенно бесплодную — Обогнув целый ряд мысов и бухт, изобилующих устрицами и омарами, Тампика вошел в бухту испириту санту Эта бухта разделяется на два рейда. Рейд Тампа и рейд Хилсбора через устье показалась крепость Брук с ее приземистыми батареями, еле заметными над волнами, и затем город Тампа, беспорядочно раскинувшийся в глубине маленькой естественной гавани, образуемой устьем реки Хилсбора.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 Один молодой флоридец тотчас сообщил ему причину такого вооружения. «Могут повстречаться семенолы, сэр». «Какие семинолы «Индейцы, которые бродят по степи. Поэтому мы сочли нужным сопровождать вас». «Чепуха!» — произнес Дж. Т. Мастон, карабкаясь на лошадь. «Это знаете на всякий случай», — добавил флоридец. «Очень вам благодарен, господа, за ваше внимание», — ответил Барбикен. «А теперь в путь».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 Вскоре бухта исчезла за холмами, и перед ними развернулась флоридская равнина. Флорида состоит из двух частей. Северная имение пустынной гуще заселена. Там находится столица штата Талахаси и порт Пенсакола, где построен один из самых крупных морских арсеналов Соединенных Штатов. южной части мываемая с одной стороны Атлантическим океаном, с другой Мексиканским заливом, представляет собой узкий полуостров, непрерывно размываемый течением Гольфстрима. Это конечность материка, затерявшаяся среди целого архипелага островов, которую приходится огибать многочисленным судам, идущим по Багамскому проливу. Она стоит как часовой у залива Великих бурь. Флорида занимает площадь в 38 миллионов 33 тысячи 267 акров, из которых Барбикину нужен был только один акр в пределах 28-й параллели, предоставляющий необходимые условия для выполнения его предприятия. Поэтому Барбикин внимательно рассматривал поверхность почвы и ее строение.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 — ответил, улыбаясь Барбикин. — Несколько метров дальше или ближе к Луне не имеют значения. Но на высоком месте легче производить работы. Нам не придется бороться с грунтовыми водами, что потребовало бы целые сети длинных и дорогих труб. С этим обстоятельством надо очень считаться, ведь нам придется вырыть колодец глубиной в 900 футов. — Вы правы, — вмешался инженер Мерчисон. — Во время работ надо, насколько возможно, ограждать себя от воды.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 «А я бы хотел услыхать последний удар», — воскликнул Мастон. «Скоро этого дождетесь», — ответил инженер. «И поверьте, Гольфспринскому заводу не придется платить вам неустойку за просрочку. Клянусь святой барбарой, вы хорошо сделаете, если поторопитесь», — воскликнул Мастон. «Ведь платить придется по сто долларов в сутки до тех пор, пока у нас снова не вернется в такое же положение относительно земли, то есть в течение восемнадцати лет и одиннадцати дней».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 Но Барбикин, равнодушный к этим чудесам, спешил дальше. Местность не нравилась ему именно вследствие своего плодородия. Хотя Барбикин и не был сведущ в гидроскопии, но он инстинктивно чувствовал воду у себя под ногами, а ему нужна была почва совершенно сухая. ковалькада продолжала двигаться вперед. Пришлось переехать вброд через несколько речек, и это было небезопасно, так как они кишели кайманами, иные из которых достигали 18 футов в длину.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 «Наконец-то!» — воскликнул Барбикен, приподнимаясь на стременах. «Вот появились сосны!» «Эти добавил майор. «В самом деле на горизонте появился отряд семинолов Казалось, они были в волнении, ибо носились то туда, то сюда на своих быстрых конях, потрясали копьями, стреляли в воздух из ружей, но выстрелы были едва слышны путешественникам».